Баги в системе. 16. Артур обнаружил Майка перед дверью своего кабинета. Доброе утро, произнес он. Давно ждете? Майк покачал головой. Хорошо простите, что я сижу тут в засаде, сказал Майк, но у меня есть к вам несколько вопросов. Артур кивнув, отпер дверь. «Конечно, отвечу на что смогу, в пределах нашей...» Майк махнул рукой, и они вошли в кабинет. «Я знаю», — сказал он, — «у вас контракт с Дарпа. Ни о чем таком я спрашивать и не буду». «В таком случае, что я могу для вас сделать?» «Не возражаете, если я закрою дверь?» Лицо Артура окаменело. Впрочем, оно и раньше было не слишком-то приветливым. «Зачем?» «Вы ведь человек, который умеет хранить тайны». Артур мгновение смотрел на гостя, а потом кивнул в сторону двери. Майк толкнул ее, и она со щелчком захлопнулась. «Итак», — сказал Артур, — «что на этот раз? Снова проблемы с графиком техобслуживания?» «Забавно, что вы спросили. Я вначале думал, что тут у вас какая-то финансовая афера». Артур застыл на полпути креслу и впился взглядом в Майка. «Что?» — Ну, наполовину растрата, наполовину откат. Не знаю, есть ли тут какие-то юридические различия. — Лучше бы вам иметь какие-то доказательства своих обвинений, — проговорил Артур. — Потому что могу заверить, даже дружба с директором не спасет вас от... — Все эти работы по ремонту и содержанию производились в главном павильоне, — сказал Майк. — Ну, замена баллонов и сочленений, ну и тому подобное. Только в замене ничто не нуждалось. Вы просто снимаете одну работающую деталь и ставите другую, и устанавливаете новые газовые баллоны вместо на три четверти полных». Артур мотнул головой. «Это все из-за того, что муфты подсифонивали». «Они не сифонили», — возразил Майк. «Без обид», — сказал Артур. «Но откуда вам знать?» «Потому что вчера я видел, как меняли одну из них. Она не подтекала». «Вы могли не заметить, мы оба были наверху». В голове Майка процессия черных муравьев снова несла картинки, которые кадр за кадром воспроизводили вчерашний эксперимент. Он смотрел через окно диспетчерской и периферийным зрением видел мониторы, на которые шли изображения с трех установленных в разных местах камер. На двух из них была видна муфта, и он четырежды просмотрел то, что на них происходило. Каждый раз, Фокусируясь на разных деталях. С разъемов ничего не сочилось. В диспетчерской Майк постучал себя по виску: Если бы была утечка, я бы ее не пропустил. Артур притих в своем кресле. Майк уселся напротив физика. В некотором смысле тот факт, что вы ведете только бумажные записи, помогает проворачивать подобные трюки. В вашингтонский компьютер все попадет по частям. Никто не увидит цельной картины, кроме нескольких стажеров, которые, вероятно, совсем отупели от бездумного труда. Они мгновение смотрели друг на друга. «Думаю», — начал Артур, — «мне надо поговорить с мистером Магнусом». И он потянулся к телефону на столе. Майк помотал головой. «Не утруждайте себя. Я сказал, что думал, будто тут у вас финансовая афера. Но это не так. Как только в Вашингтоне наступило утро...» Я первым делом переговорил с Реджи, попросил у него копии вашего бюджета за последние два года. За последние шесть кварталов он сократился. Поверьте, я знаю. Я также перепроверил бюджет, исходя из предположения, что вы просто переставляете одни и те же компоненты, и все сошлось. Это должно быть какие-то впечатляющие математические вычисления. Майк пожал плечами. — К тому же у вас устаревший ноутбук, и вы ездите на дешевой машине. — Не такая уж она и дешевая, Но не для того, кто наворовал десятки миллионов. Сам факт того, что вы считаете дочь недешевой машиной, подсказывает мне. В вашем матрасе не хранится куча налички. — Так вы решили драматично заявить, что мы не воруем миллионы у Дарпа? — Нет, я хотел дать понять, что не собираюсь опережать события и в чем то вас обвинять. «Но вы позвонили Магнусу!» «Позвонил и попросил копии бюджета. Он мне их выслал. Все». Артур откинулся в кресле. «Вы не сказали ему, зачем вам это понадобилось?» «Нет», — ответил Майк. «Хотя есть одна загвоздка. Хищений у вас нет, но есть что-то другое. И если только ваши инженеры не гораздо глупее, чем кажутся, они в этом участвуют. А значит...» «Здесь что-то происходит». Лицо Артура снова окаменело. «Я просто высказываю свои соображения. Вам лучше начать играть со мной на чистоту, так как я намерен разобраться, что тут творится. Если это что-нибудь безвредное, тогда ладно. Реджи до такого дела нет. Или, может быть, ему это и знать незачем. Но если нет, то...» Майк откинулся на спинку кресла. «Спасибо». Через мгновение сказал Артур, что не посвятили Магнуса в свою первоначальную теорию. «Пожалуйста». «Я знаю, он волнуется о том, как тут обстоят дела, и последнее, в чем мы нуждаемся, это новые подозрения». Он подался вперед и принялся барабанить пальцами по столу. Потом опять откинулся в кресле. «Этот проект включает в себя, ну, много вычислений, выкладок, кодов, мелких инженерных уловок. Большинство тех, перед кем мы отчитываемся, бюрократы, юристы, бизнесмены, бывшие военные чины. Большинство из них не способны оценить, насколько трудоемки подобные вещи. Я могу это понять. Поэтому мы постоянно занимаемся техобслуживанием. Да, 90% такой работы проводится именно для того, чтобы у нас появились документы и материалы, которыми можно помахать, доказывая, что мы что-то делаем. Это также дает мне повод держать на зарплате старший инженерный состав. Чрезвычайно щедро с вашей стороны. Черт возьми, да, — сказал Артур. Они дали подписку о неразглашении, но у людей ко всему меняется отношение, когда падает доход. Не хочу предоставлять им повод пересмотреть свою преданность. Думаете, они могут это сделать? Артур некоторое время обдумывал этот вопрос, а потом снова подался вперед. Не знаю. Несколько лет назад я сказал бы, что подобное невозможно. Мы с Олофом знакомы уже почти 15 лет. Джейми и Нил работают со мной 8 лет. Но из-за всех этих, всей этой секретности... Он посмотрел мимо Майка на чертеж двери Альбукерки на стене. Я часто чувствую себя так, словно окружен незнакомцами. Секретность ⁇ это ваш выбор. Миг спустя сказал Майк. Артур моргнул и посмотрел на него. «Не совсем», — возразил он. «Некоторые вещи просто не могут не происходить определенным образом. Вам это известно». «Может быть». Артур встряхнулся, прогоняя дурное расположение духа. «Итак, если вы убедились, что я не расхититель, что мне предпринять, чтобы вы удалились из моего кабинета, и я мог начать рабочий день?» Майк встал. Когда вы дали мне доступ к журналам испытаний, Джейми сказала, что в этих отчетах отражены только основные моменты. Существуют ли более детальные версии? Да, полные отчеты о переходах. В них входит все, кроме внутренней механики. Время, потребление электроэнергии, изменения параметров магнитного потока. Кажется, в некоторых из них мы даже отмечали всплески солнечной активности. «Всего у нас около 600 таких отчетов, начиная со времен первых прогонов с предметами и крысами». Артур потянулся к хитрому койоту и повернул голову хищника влево. «Я прослежу, чтобы вы получили их, как только закончите с отчетами об опытах на людях». «Я закончил с ними вчера вечером». Артур вздернул бровь. «Со всеми?» Майк полупожал плечами. «Их было всего 167. «А утром вы просмотрели наш бюджет?» «Только до 2011 года. Но ну, вообще да». «Если бы я не знал, на что вы способны, — сказал Артур, — то почувствовал бы соблазн назвать вас лгуном. Назовите, если вам так хочется. Вы будете не первым». Майк сунул руки в карманы, а потом вытащил их оттуда. «Это связано с памятью. Как только информация оказывается у меня в голове, отпадают все входящие и исходящие ограничения. Не нужно перелистывать страницы, и глаза не устают, я могу просто шерстить ее так же быстро, как думаю. Когда вы закончите с этим заданием, я, возможно, попытаюсь украсть вас у Магнуса. «Удачи!» Артур усмехнулся. «Я попрошу Олафа выдать вам отчеты о переходах. Что-нибудь еще?» «Думаю, сегодня я с этим управлюсь». «Хорошо». «Завтра мы собираемся провести еще один переход. Хотите посмотреть?» «Да, спасибо. А кто пойдет?» «Думаю, это будет Боб».